Папа поставил передо мной тарелку с двумя вареными сосисками, куском ржаного черного хлеба и половинкой помидора. — Ешь, — сказал он, — ужинай. Это пока самое главное, а в остальном потом. Я съел первую сосиску и сказал, — Пап, знаешь, давай на чистоту. — Давай, — согласился он и поставил перед собой тарелку с тем же блюдом. — Пап, — сказал я, — ну вот скажи, зачем вы стали меня спрашивать? — И вообще, неужели ты думаешь, что я не понимаю таких простых вещей? «Каких — Каких? — сказал папа, с аппетитом проглатывая вторую сосиску. — А таких, что мое мнение вас совершенно не интересует. — Понимаешь, Лева, — задумчиво сказал папа, — есть вещи, которые нужно принимать такими, какие они есть, без всяких яких. Мы немного помолчали и стали есть. — -то ты тоже не очень рад, — сказал я, — положил в рот кусочек черного бородинского хлеба, предварительно посыпав его солью. — Мама, в больнице, ты тут со мной мучишься Я бы вообще на твоем месте не стал заводить второго ребенка. Впрочем, это, конечно, твое личное дело. Папа как-то странно хмыкнул и весело взглянул на меня. — Вот посмотрю я на тебя. — Когда ты сам станешь большой, — сказал он. Притворно вздохнул и полез в холодильник за новой порцией сосисок. — Больше еще? — Не буду, — строго сказал я, хотя сосисок, честно говоря, очень хотелось. Ладно, а то я что-то проголодался. Пока сосиски медленно варились в булькающей воде, папа по-прежнему как-то странно смотрел на меня. — Да ладно тебе, папа, — недовольно сказал я. — Все нормально. — Да, и вот еще что. Когда я буду большой, у меня, наверное, не будет ни жены, ни детей. — Это почему? — как-то обиженно спросил папа. — Но не знаю, — пожалуй, плечами. — Обойдусь вообще как-нибудь. — Не обойдешься, — сказал папа. — Никто без этого не может обойтись. Ни один человек в мире. — А вот и неправда, — сказал я. — Зачем ты врешь? Вся кухня наполнилась вкусным запахом вареных сосисок, а папа еще как назло полез в холодильник и достал из банки пару маринованных огурцов. — Понимаешь, — сказал он. — Бывает, конечно, по-разному. Но я бы хотел, чтобы у тебя все-таки были жена и дети. Ну, хотя бы один такой вот симпатичный ребенок вроде тебя. — Папа, — сказал я, — на тебя детей одно мучение. Они все время болеют, они все время куда-то там пропадают. Скажи честно, зачем вам, взрослым, вообще все это нужно? — Знаешь что, Лева, — сказал папа, вылавливая сосиску из кастрюли, — во-первых, я не могу ответить. На все твои вопросы сразу. Для этого нужна не голова, а целая синагога. А во-вторых, я не могу, когда люди смотрят на меня вот такими голодными глазами. Возьми себе половину сосиски и один огурец. Во второй раз мама лежала в больнице глубокой осенью. Уже начались заморозки. Грязные листья заледенели в лужах. Папа хлюпал носом. Он даже перестал смотреть телевизор. Мама лежала в больнице очень долго, мне кажется, что два или три месяца. За это время я уж почти ко всему привык. Я привык к постоянной мысли о том, что у меня скоро будет брат или сестра. Я привык к тому, что тетя Маруся с первого этажа, которая когда-то была моей нянькой, приходит варить нам борщ. Я привык к тому, что папа сидит и грустно смотрит в одну точку. К одному только я привыкнуть никак не мог. К полному отсутствию мамы. Скорее бы, что она рожала кого-нибудь, что ли, — тоскливо думал я. Без мамы было не то чтобы скучно, как-то пусто. Все лежало не на своих местах. Папа ходил с одинаково озабоченным выражением на лице и никогда не веселился. Довольно часто приезжала тетя Роза, как она говорила, присмотреть за мной. Эти ее визиты, в отличие от прежних, мне совершенно не нравились. Вместо того, чтобы посидеть, поговорить, как-то успокоить... Тетя Роза деловито отправлялась на кухню и начинала там греметь кастрюльками. — Чем же вы тут питаетесь? — возмущенно, — говорила она. — Я этого совершенно не понимаю. Одними сосисками, что ли? Затем тетя Роза начинала что-то готовить и уже напрочь забывала обо мне. — Значит так, — говорила она строго выйдя из кухни, — я вам там сварила гречневой каши с жареным луком на три дня. Вы обязательно съешьте. А то этими сосисками вы окончательно испортите себе желудки. Они у вас и так ни на что не годятся. Тебе все понятно? — Тетя Роза, — говорил я, — побудь со мной, пока папа не придет.